А коли подать справлена, я никому не здравствую, Охота есть работаю, не то валяю с бабою, не то иду в кабак. Так, всеорда вахладская на слово Клима Лавина откликнулась, На подати, согласен дядя Влас. У Клима речь короткая и ясная, как вывеска, зовущая в кабак, Сказал шутливо старост. Начнет клемаха бабою, А кончит кабаком. А чем же, не строгом же кончать-то? Дело верное, не каркай, пореши. Но власу не до карканья. Влас был душа добрейшая, Болел за всю вахлачену, Не за одну семью. Служа при строгом барине, Нес стяготу на совести Невольного участника жестокости его. Как молод был,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 Родные и знакомые о нём лишь говорят, Пока мисс не управится с хозяйским угощением И не начнут зевать. Так и голдение, долгое за чарочкой подывую, Само собой сложилось в поминки По подрезанным помещичьим крепям. К дичку семинаристами пристали, Пой веселую, запели молодцы. Ту песню ненародную впервые спел сын Трифона, Григорий Вахлакам, И с положения царского, с народа крепь снявшего, Она по пьяным праздникам, как плясовая пелоса, Попами и дворовыми, Вахлак ее не пел, А, слушая, притопывал, присвистывал, Веселую не в шутку называл.